Глава пятая. Разрешите ваше высокопревосходительство? Давно уже просто Степан Осипович. Заходите, Каперанг. Настоящие, а не паркетные адмиралы никогда не расстаются с морем. Макаровый ссылка отставки небольшой, но весьма аккуратный особняк на Васильевском острове, на самом конце Наричного переулка. Комната на втором этаже, которую хозяин именовал кают-компанией, Окнами выходила на галерную гавань, а балкон неуловимо напоминал рубочный мостик субмарины, только гораздо просторнее. Отсюда чудесно видны корабли, идущие, в него от Канштадта, пока Невской губа не замерзнет на зиму. Закурить, Александр Васильевич, я на воздерживаюсь, разве что по случаю гостей. Благодарю Степан Осипович, осмелился вас побеспокоить по важному поводу, о котором писал в письме. Как же помню. Вы из тех, сделавших помесь аэроплана с лодкой, что будет старика по утрам. Прошу прощения. Пустое. Продолжайте, хотя мне трудно понять, чем отставник может быть вам полезен в таком деле. Был бы весьма благодарен, если вы меня выслушаете. В морском министерстве я понимания не нашел. Потому и прошу совета. Не секрет, что война в Европе может разгореться из-за любого пустяка за какую-то неделю-полторы. Наши главные морские силы на Балтике. Однако ныне совсем другая ситуация, нежели в войнах прошлого века, когда победу на море добыли русские подлодки, коим не было равных. У Германии, Франции и Британии огромное количество малых миноносных кораблей и минных заградителей. Не понимаю чего, но админатейство упорно не желает видеть, что Балтийский флот может оказаться запертым и не выйдет из датских проливов, если против нас будет воевать кайзер. Южный флот расправится с австро-Венгрией, Тихоокеанский с германской колонией Цэндао, если японцы не опередят. И все. Северное море и сообщения с Западной Европой нам недоступны. Противостояние с Британией тоже нам не по зубам. Они засядут на своем острове, отгорят флотом и минными полями, между которыми будут водить свои конвои, чтобы не поверить с голоду. Нечем их достать. Макаро пыхнул трубкой и плотнее запахнул ношенную адмиральскую шинель. Залива тянула промозглой осенней сыростью. — А вы убеждены, что ваши плавающие аэропланы смогут изрядно навредить врагу? — Да, если исполнят ту же роль, что подлодки против турок, то есть доставить торпеду к кораблю. — Любопытно. Вы пробовали пускать торпеду с гидроплана? — Нет. И, думается, мне пока не стоит пробовать. Злет с воды сложнее, нежели с суши. Торпеда весит больше 30 пудов. Для ее подъема потребен большой аэроплан, вроде Ильи Муромца. С земли же торпеду увезет одно- или двухмоторный аппарат, тихоходный, с большим удлинением крыла, и мощностью мотора сил на 250. Макарова гладил бороду, придающий ему сходство с Дедом Морозом. И далеко сей аппарат улетит, груженой торпедой? Увы, нет. Мир пятьдесят Этого хватит лишь для береговой обороны. Поэтому позвольте высказать крамольную идею. Капиранг чуть прищурил один глаз. Выходит, землю надо подвести ближе к цели. Вот как, стало быть, корабль, на который может спускаться аэроплан и с него же взлетать. Неужели ни у кого в Европе или Америке до сего руки и дошли? К сожалению, они часто поспевают там, где мы спим на печи. Американцы взлетали и спускались. Только у них опыты проходили на авионе без оружия. Я тут выборку сделал из того, что наши военные атташе присылают. Макаров насыпил пенсне и просмотрел сообщение о взлетах с крейсеров Бирмингем и Пенсильвания. Значит, они видят путь в том же направлении, что и вы, любезный Александр Васильевич. Они задумались опускать и поднимать гидроаэропланы ребяткой, как просто миноносный катера. Да, это самый простой путь. Однако я говорил о трудностях взлета с торпедой. А в свежую погоду да на волне, и порожняком не шибко полетаешь. Посему задумался о некой барже сожжения в пятьдесят длиной, с ровным дощатым настилом, под ним запасы бензина и касторки. Вы найдете смерчика, который спустится на качающейся в волнах баржу. В общем, простите, в нашем отечестве сломать голову всегда добровольцев удостоль. Баржа — штука тихоходная по определению. Вы пробовали посадить аэроплан на такую малую полосу? Сложно, но можно. Сикорский С-10В на таком отрезке излетает и спускается. Понятно при опытном авиаторе. Американцы иначе делали. Крейсер давал 32 узла. Потом аэроплан уравнивал скорость и зависал над палубой. Его хватали руками матросы и опускали на настил. Макаров усмехнулся. Явно на малой волне. В свежую погоду палубу мотает. Кстати, будьте любезны обождать, я вспоминаю про письмо одного молодого моряка-авиатора, он нелепо погиб. основной адмирал направился внутрь ковид-компании, оставил колчака на балконе, но скоро вернулся. Нашел. Лев Массиевич разбился в 1910 году. Описал он незадолго до гибели при аэроплане корабль на 25 машин. Предлагал палубу на всю длину без надстроек. Особую пусковую снасть для быстрого разгона и прибор для захвата шасси на пробеге. Понятно, что баржа не пойдет. Нужен легкий крейсер, способный развить хотя бы 30 узлов. Вооружение снять, дымовые и воздушные трубы вбок. Какой-нибудь элеватор сурудить, дабы доставать авионы из тюма. Колчак ухватился за наброски Мациевича. Черт побери, он подавал заявку в морской технический комитет еще в 1908 году. Можно было так продвинуться за пять лет. — Нет, — грустно качнул головой адмирал, — он политически неблагонадежный. Практически якобинец был. Оттого его флота тихонько убрали и во Францию отправили, почетные от секретных дел подальше. То — То-то я как головой о стену бьюсь. Наши чиновники вам не нового Мациевича видят. Коли с авиаматкой, так непременно революционер с бомбой. — Вот Латвируйте, Александр Васильевич. — А ладно, семь бед, один ответ. Пойдем к великому князю Александру Михайловичу. Мне он в дегенции не откажет. И как за дела воздушные ответственные праведично распорядиться, чтобы некий старый крейсер пустить не на лом, а на воздушные опыты. Не расстаивайтесь, Каперанг. В восьмом году и близко не было авионов, чтобы торпеду унес. Я хоть и старый, а за новостями слежу. Всему свое время. — Да, — ответил Колчак, прощаясь и принимая фуражку из рук слуги. Только время у России особенное. Никогда не бывает спокойным послевоенным, оно всегда предвоенное, даже если не прослухли чернила на прежнем мирном договоре. Реакция Сандро удивила обоих моряков. Немедленно вгачи, господа, если я здесь лично смогу спустить на ста шагах и взлететь оттуда, не откладывая бегу к государю и прошу до ледостава перегнать старый корабль на переделку палубы. Увидев недоуменные с обоих, добавил. Прошу не считать меня позером. Я посредственный пилот. Но речь идет об оружии, коим по плечу овладеть не только мастерам. Практическая школа должна быть доступна ординарному выпускнику офицерской школы. Баржа, выложенная легкими чурками, окрашенными в белый цвет, имела длину сотню шагов и ширину пятнадцать. Ширококрылый и тихоходный биплан С-10 легко стартовал с такой дистанции. Но остановить машину на ней князю удалось лишь с третьей попытки. Первый раз он сел в воду за пять дометок, потом перелетел и скатился с условного носа. Вырез после третьего спуска убился, что на этот раз остался на палубе. «Сложно, господа!» Сандо снял шлем и поставил на ветру густые черные волосы. «А ежели палуба будет двигаться и качаться? Не знаю!» — Движение как раз облегчит посадку, ваше императорское высочество, — осторожно ставил Колчак. — Аэроплан с кормы сойдет. — Не знаю, — подлил князь. — Штабс-капитан, ко мне. Нестер взял княжеского Сикорского и с первого захода коснулся земли возле условного танца, остановил машину сожжения в десяти от носа. — А хвостовой крюк попадет в зацеп. Тут мы его и поймаем, чтоб купаться. — Не ушел, — пробасил Макаров. Летчик покинул кабину и подбежал отчитываться князю. «Отставить! Вы лучше мне другое скажите, Петр Николаевич. Тут господа моряки радеют о морском аэродроме таких размеров, чтобы ближе подплыть к рожьей базе с аэроплана торпеду скинуть. Как вам такая затея?» Штабс-капитан оглянулся на белые вешки. «На воде труднее понятное дело». «Ваше императорское высочество, пусть полоса будет на десять шагов длиннее, я согласен туда спускаться», — подумал секунду, добавил. «А прикажете и на эту». Над Гачинским летным полем повисло молчание. Сандо упорно соображал. Макаровый колчак также не смели тревожить государева родственника. Мало ли что он обещал. «Пока сия только опыт. За зиму настелим доски на старую лохань, подготовим пяток добровольцев, готовых садиться на почтовую марку, и вуаля!» У нас есть морской аэродром, хоть и не ясно, для чего нужный. В 907-м я с трудом настоял, что крайне нужны корабли, способные спускать десантные танки на берег, минуя порт. Раньше едва упросил его императорское величество одобрить ледокол. До этого чуть жизнь не отдал, добиваясь по стойке подводных лодок и маток с миноносками. И раза в точку попал. Так поверьте, ваше императорское высочество, и в четвертый раз не ошибусь. Спасибо, Степан Осипович. Раз вы считаете правильным авиаматки быть, на следующий день адмирал получил телеграфическое сообщение от Колчака срочного езея в Николаев для переустройства баржи под деревянный настил. Небольшую баржу узлов до двадцати сможет разгонять крейсер или эсминец прикинул Макаров. Для начала неплохо, а там бог даст от щедот Великого князя, и пароход какой-нибудь объявится. В начале декабря 1913 года. Капитан первого ранга Колчак, уполномоченный морским ведомством начальствовать на строительстве и вводив устрой авиаматочного судна, прибыл в Николаеву на завод Наваль. Увиденное повергло его уныние. Предприятие не казенное, а состоявшее во владении Петербургского международного промышленного банка, выполняло крупный заказ для Южного флота. Серию искадленных миноносцев – беспокойный, дерзкий, гневный, пронзительный подряд на перестойку баржи, принятой заводчиками с обязанием выплыть ее к 15 марта, не слишком много значил для Наваля. Александр Васильевич со смесью ужаса и брезгливости увидел поднятую на кельблоки будущую авиаматку. Именно такое моряки минут калошами или корытами. Деревянный остров частично сгнил, обшивка прожавела во многих местах. Естественно, конструкторы завода сверхмеры загружены иными заданиями, даже не начали чертить документацию на ее переделку. Сдержав гнев, готовый перехлестнуться через край, Каперанг вернулся к барже, помнивший расцвет правления предыдущего императора, закурил и задумался. Можно засыпать в Министерстве Севастопольское рапортами, снова беспокоить великого князя, обмолвившегося о переделке парохода или даже старого крейсера в авианесущее судно. Нужно ли им? Взлет и спуск колесных аэропланов на корабле толком не освоен, а в России даже не опробован. Как не безумно жаль стремительно уходящего времени, до лета следующего года придется доказать благоразумность данного проекта или убедиться в его порочности. Загасив папирос офицер вернулся в управления и добился пересмотра договора. Все усложняющие детали долой. Только ремонт корпуса приспособили размещение в тюме бочек с бензином, маслом и запасных частей. Поверх бортов укрепляется дощатый настил длиной 200 футов и шириной 25 футов. По носовой третий подъем, пусть самолет отрывается от палубы под углом 8-9 градусов. Колчак отказался от постановки крана для извлечения гидропланова из воды. Элеватора для тюмных грузов готовился вписанию в контракт о разорительных штрафов при опоздании с заданием. Пообещав регулярные визиты, он поехал в летную школу. Детище великого князя Александра Михайловича как раз переехало с неудобной площадки в самом городе на север, за речку Кача. Наряду с упражнениями на колесных бипланах Сикорского, севастопольские пилоты начали тренировки на летающих лодках Кертиса. Приняв рекомендательное письмо великого князя, равное приказу уволнить порученной ценой жизни, Константин Арциулов, прославленный по Штопор и инструктор школы, задал колчаку «Единственный вопрос». Александр Васильевич, перед тем, как стоить авиаматку и отбирать добровольцев к спуску на нее, вы сами хоть раз летали над морем? К стыду своему признаюсь, нет. Раз только на Илье Муромце, пассажиром поднимался, над гатчиной. Не то, совсем не то. Не побрезгуйте попробовать, только быстро зимний день короток. На летном поле инструктор поверил меховую амуницию пассажира, повторил, что наказ ничего не трогать в кабине. Вы рассматриваете палубу идущего парохода как идеальную движущуюся плоскость. Так вот, мало того, что судно качается, дым из трубы, из завихрения вокруг мачт и труб изрядно влияют на полет. Знаю, знаю, его императорское высочество писал о буксируемой барже. Но это опытовое судно, верно? Для морской авиации требуется самоходная матка. Я зайду с кормы на пароход а вы и представляете себя в роли пилота, которому нужно попасть на его палубу и удержаться, иначе смерть. Поехали-с? Когда натужно тарахтящий биплан отвалил ее на запад от побережья, Капиранг, не впечатлявший себя к любителям праздновать труса, ощутил легкий нервический озноб. Берег остался за спиной, перед носом через прозрачный круг пропеллера до горизонта виднеется суровое зимнее море в пенистых волнах, в которых мелькали отдельные льдины. Как неблагонадежен мотор завода Фрезы, при отказе самолет непременно свалится в воду и ревуар. Колчак оглянулся. Лицо Арциулова за прозрачным козырьком в маске и очках ничего не выражает. Что делает этот странный человек? Скорее всего, просто пугает новичка. Набрал полуисты высоты, С-10 наклонил крыло влево и заложил в сторону Севастополя. Там инструктор выбрал крупный пароход, взявший курс на Босфорд облечил его по кругу, потом зашел назад и прицелился ему в корму, словно стараясь притереть машину на коротенький квартердек перед полудной надстройкой. Неизвестно, что подумали матросы из греческого сухогруза, увидавший русский аэроплан, нарыший таранить их судно. Колчак попробовал возить себя в военной машине, под брюхом которой висит торпеда калибром 14 дюймов. Гул мотора превратился в шли катания. Арсула сбросил газ. Очевидно, что скорость аэроплана не намного выше таковой у судна, набравшего не менее 20 узлов. И все равно грек кажется черточкой на море, хоть и втрое длиннее оставленной в Николаеве баржи. Сотни сожжений от кормы Александр Васильевич мысленно бросил торпеду. Если заходить с задней проекции, цель мала, а ежели чуть сбоку промахнуться сложно. Только в эту минуту по аэроплану будут стрелять пулеметы и винтовки, какие только найдутся на борту. Свободный пятак на корме промекнул за секунду, когда самолет подбросил вверх и швырнул в сторону. Колчак судорожно схватился руками за стенки кабины, ощутив, с каким трудом пилот поймал управляемость или, как говорят летчики, рулевание. Арцулов задержал машину над самыми верхушками волн и, как ни в чем не бывало, отправился на второй заход. На этот раз взял чуть правее, пронзив черное облако из дымовой трубы. Самолет снова подбросил и уронило, но иначе. Капиранг понял, что хотел ему показать инструктор восходящие потоки от машинного тепла и вихри от труб и мачт непредсказуемые. Когда Сикорский зарулил наконец к стоянке на качественном летном поле, Александр Васильевич смог так, будто не пассажиром летал, а крутил винт на перегонке с мотором. «Добро пожаловать в морскую авиацию, ваше высокоблагородие!» Арсулов поднял очки на лоб. «Понравилось?» «Изумительно! Но больше пока не хочется!» У вас чего-нибудь крепкого не найдется, нервишки успокоить. Общий зал, где столвались инструкторы и ненакочисленные курсанты, служащие из школы, именовали Кубрик. Колчаку Катинское заведение казалось странной смесью морского, армейского и цивильного. Обучаются в первую голову пилоты для императорской армии, сиянь корнеты или поручики. Многие летают над морем на гидросамолетах. стала быть морская авиация а большинство инструкторов цивильные, до мозга костей тот же Арциулов. Школа плоть от плоти своего эксцентричного основателя, Александра Михайловича. «Говорите, баржа только к кресня поспеет», — потянул симпатичный и жгучий грек, летчик-инструктор Дмитрий Георгиевич Андреади. «Выходит, нужно подобрать 4-5 добровольцев, чтобы за зиму учились взлетать и спускаться на таком пятаке». — Взлететь дело нехитрое, — отметил Арцулу. Эсминец или крейсер потянет баржу в на двадцати против ветра. Разбег и половины той длины хватит. Вопрос в спуске. — Ваше здоровье, господа. Коньяк приятно согрел горло, заслуженное в полете. Нанизав на вилку грибочек, Каперанг озвучил пришедшие после полета мысли. — Полагаю, на носу нужно нечто вроде рыбацкой сети. Если палубы малость не хватит, аэроплан о нее остановится, пусть с повреждениями и пилоту не придется купаться. А касательно воздушных потоков от труб, самоходная метка не представляется чем-то подобной на черноморские поповки. Дымовые трубы разъести в стороны относительно диаметральной плоскости на островных наростах в миделе. На такую ширину? Простите нас сухопутных, но поповки в Крыму до сих пор символ нелепицы. Размах верхнего крыла у одномоторных машин до 45 футов. Чтобы они не давали планы от трубы, Дайте зазор с каждой стороны еще футов по десять. Получится плавучий крест, а чтобы острова в воду не мокались, их придется с пансонами подпереть. Колчак быстро исчеркал салфетку карандашом. Странные сооружения. Надеюсь, как налетаемся с баржей, нам позволит пределку крупного, остойчивого корабля. Начальник школы Виктор Владимирович дыбовский подал здравую идею. Если нужна самоходная авиаматка малых размеров, поставьте на нее тринкеры от подводных лодок, сил на тысячу. Глядишь, узлов 10-15 она и даст. Тринкером, как и бензомотором, высокая дымовая труба ни к чему. Четвертый участник застолья, инструктор Ефимов, увел разговор в неожиданную сторону. Господа, слова самоходная матка вам действительно по душе? Мне, давеча друг медик, разные забавные забавное про дамское тело рассказывал. По науке матка как раз, часть тела, пардон, коем женщина, решительно от нас отличается. А с приставкой «самоходные» звучит вообще м, сатирически. Действительно смутился Колчак. Пожалуй, летчики сверху на мир смотрящие видят женщин под необычным углом. Хоть и не снизу, где это... куда мы их любим. Выходит, господа, нужно придумать таким кораблям пристойное название, чтобы не забаскалили. Аэропланы носит... Нет, длинно иностранно, самолетоносец, все одно не так. Дебовский развел руками, показывая словотворчество, не его сильная сторона. А авианосец, коротко и ясно окрестил Арцулов, пока не существующие в природе корабли. Пока колчак метался между Николаевым и Качей, упражнение на взлет-спуск, с предельно короткой полосы курсанты школы взялись осваивать полным составом. Не каждому из них служить на авианосце, но такие экзерсисы точно не во вред. Неизвестно, какие летные поля будут на войне. По весне командующий флотом адмирал Эбергард с недоумением разглядел плавучее недоразумение, которое привел буксир из Николаева. Низкая и потом вряд ли мореходная баржа, укрытая, выступающая со всех сторон деревянной площадкой, никак не смотрелась с надеждой морской авиации и будущей грозой линкоров. На барже суетился колчак. С бесшвартованного к ней лихтера сгружались бочки с топливом, маслом и водой. Мешки с песком, канаты и куча других странных принадлежностей, со списками которых Капиранг, замучил Севастопольское Адмиралтейство. Окончив надзор за погрузкой, Александр Васильевич спрыгнул на разъездной катер и помечался докладывать Эбергарду о готовности, словно адмирал был затянателем опытов с аэропланами. На самом деле Колчак хотел тем самым напомнить командующему об обещании дать быстроходный корабль, как то предписало морское ведомство. Адмирал против приказа идти не мог, однако и не слишком родел. Поэтому выделенный эсминец Гневный, вернувшись из приема сдаточного похода, дней десять простоял, пока мастера основали, устраняли заводские недочеты. Потом испортилась погода, и Гневный отчалил без баржи. А когда через день развиделось, адмирал развел руками, дескать, на рейдах Севастополя подходящих кораблей нет. Не разводить, чтобы по таким пустякам пары на линейном броненосце. Колчак не выдержал и отправил телеграмму Александру Михайловичу, рискуя до конца жизни получить нелестную репутацию кляузника. Неизвестно, что высказал морской министр командующим флотом, но буквально через пару часов к Каперангу попал миноносец в полное его распоряжение. Обрадованный Колчак схватил телефонную трубку, приказал барышне соединить его с Дебовским, а затем получался к стоянке миноносцев. Увидев, чем именно осчастливил ее Эбергард, Александр Васильевич схватился за сердце. Пародия на боевой корабль даже имени не имела. Так в номер 273, равесник баржи, по размерам куда меньше. И выглядел он до крайности уставшим от жизни. Начальствовал на нем немолодой мичман с признаками застарелого пьяницы. Таких жалеют, дают выслужиться до пенсиона и ссылают на подобные калоши, где невозможно флоту причинить ущерб. Командир плавучего недоразумения, выказывающий не больше радости, нежели адмирал, поведал, что в далекие юные годы миноносец разгонялся до 20 узлов. Ныне, рискуя, котел взорвать не даст более 15. Команда подобралась под стать командиру, разболтанные, хамоватые, отвратительно революционные, к тому же не комплект 5 человек. Привыкший к относительному порядку на Балтике, колчак взирал на них с изумлением. Если в Севастополе такие командиры от адмирала до у России просто нет, здесь флота. Как бы то ни было, Велик прошлого века вытянул баржу в открытое море. Капиранг не решился перебраться на нее. Он остался на военно-морском безобразии, чтобы хоть как-то сохранить над ним управление. Десяток матросов, отныне приписанных к авианосцу, солдаты, офицеры и инструкторы Качинской школы колдовали вокруг С-10, ждущего своей участи на корме баржи. Колчак определил направление ветра, ровного, но не слишком сильного в этот день, и флажками дал отмашку о готовности к взлету. Если опрометче верить показаниям линкора номер 273, тандем тянулся со скоростью порядка 10 узлов. Говорят, летчики в Европе с орудийных башен взлетают, если дать 30-35 узлов. Куда там? По уговору, первым в кабину залез Андреади. Стоя на корме, стараясь не испачкаться о грязный лейр, Александр Васильевич смотрел, как завелся мотор. Заглубились дымки выхлопа. В каждую плоскость, или, как любят говорить авиаторы, в план, цепилось человека в четыре. Круг винта стал практически прозрачным, а движка поднялся до самых высоких нот. Отпущенный командой Сикорский отрвался от досок, преодолел чуть больше половины палубы, сразу чуть принял сторону, обойдя буксир. «Ура!» — донеслось с баржей. Колчак с удивлением услышал «ура» и на миноносце. Может, не все пропало? Биплан выписал круг, потом второй прогудел нас цепкой. На барже началась лихорадочная возня. В носу, как нелепые ветвилы натянулись рыбацкая сеть. У бортов появились мешки, соединенные тросами, перетянутыми поперек настила. Команда собралась в центре площадки в готовности хоть руками ловить самолет, коли он не впишется в аэродром. Андради ударил с версты на полторы, развернулся и зашел на спуск. Колчак натурально перестал дышать. За секунду от сближения с баржей утих звук мотора. Аппарат запрыгал по палубе, опасно приближаясь к правому борту, запутался стойками шасси в веревках с мешками и остановился. Тут однократным уране обошлось. Дмитрий вывел клики с кабины и начали качать, подбрасывая и рискуя ронить за борт, подвергнув купанию, которую он только что избежал. Потом появилась тренога с фотографической камерой, пилот стал у крыла, картина выгнула руку, летчики и инструкторы сели у его ног. Толчак собрался дать распоряжение на возврат к севастопольскому рейду, но увидел яростное махание флажками. Движение, не предусмотрено морской азбукой, но без того ясно каченцам не имелся взлететь второй раз. Бинокль Каперанко узнал Арциулова, надевающего летный шлем. Тот выполнил упражнение даже увереннее, чем Андреадий. По пути назад Сикорский взлетел третий раз и лег на курс к летному полю. Этого не было в задуманном. Но Колчак одобрил замысел Летунов. Там аппарат в большей безопасности, нежели на палубе. А переправить его на доски проще отменить своим ходом, нежели лебедками. Александр Васильевич вернулся на мостик. Мичман исчез. Место вахтенного офицера занял боцман за штурвалом матрос второй статьи. Где командир? Так что отметить они изволили ваше высокоблагородие, несколько злорадно отрапортовал боцман Повод знатный, отдыхают. Ну и хрен на него. Негромко ругнулся колчак, приблизился к переговорным трубам и прокричал, чтобы услышали по всему кораблю. Братцы, моряки России, сегодня впервые на нашем флоте аэроплан спустился на движущийся судно и взлетел с него. Благодарю за службу. Затурканные и озлобленные матросы, годами не слышавшие доброго слова, толком не помнили уставной ответ. И чтоб донеслось «Ура!» и «Неразборчивый!» «Ваш высок бродь. У самых причальных бочек босс неловко обратился. «Господина Мичмана, как обычно, ваше высокоблагородие?» «Что обычно?» «Домой. Они за с корабля сами сходить не могут». «Вам самим не противно?» Вы моряк русского императорского флота, защитник отечества, а вместо службы ищите извозчика, чтобы отвезти домой пьяный рвань. Складно говорите, ваше высокоблагородие, красиво. Да только куда нам? Здесь кругом так. Слово пытались замолвить начальнику минусного отряда, у него один сказ, обращайтесь к своему командиру. А тот, кроме стакана, ничего знать не хочет. Вот и говорят агитаторы, пока рот не возьмет власть на флоте, порядку не будет. Босман смотрел открыто, но не нагловато, а грустно, словно с пониманием, что в дыру, хуже чем номер 270, его не сошлют. Не буду обещать того, чего не могу, а и оставлять так негоже. На берегу сдаем Мичмана на патрулю, я пишу рапорт на имя начальника морского штаба. Уловил изумление в глазах босмана и рулевого, колчак снижал до объяснения. Я не подчиняюсь Бергарду, потому и рапортовать ему не обязан. — Скрывать от адмиралтейства, какое здесь болото творится, не имею права. — Спишут на берег нашего убогого, — заметил Матос, а капитан первого ранга вздогнул от того, как величает экипаж своего командира перед старшим по званию. — Ноу пришлют не лучше. — Ваше высокоблагородие, на эсминце два офицера положено. И как к этому отнестись? — Не мое это дело, плетье обуха не перешибу, — так сказал осторожный внутренний голос, воспитанный в морали строгого подчинения в адмиралтейских коридорах. Здесь куча адмиралов, над ними штаб и морской министр. Наведение порядка на Южном флоте — их обязанность. Если ничего не сделаешь, ты подлец, хладнокровно возразила совесть. Братцы, есть одна мысль. Только не подведите. На показ взлета у спусков на базе ожидаю большое начальство из Санкт-Петербурга. Им заявить могу, что для бывшировки мне только номер 270 не подойдет. И обязательно та же команда. Привыкли, притерлись, мол... Но чур, этот музей должен блестеть, что с завода. Уяснили?» Матрос глянул на боссмана, который, похоже, имел уважение на лоханки. «Так точно сделаем, ваше высокоблагородие, Шипните нам за двое суток». Он термозок грязи с ладони и пояснил. «Раньше никак». На весь Севастополь поднимет насмех, коль мы шаланду без повода драить начнем». «Как тебя звать-то?» «Василий Шмидт, ваше высокоблагородие. Уж не Петрович ли?» «Так точно». «Сын лейтенанта Шмидта». Обижаете ваше высокоблагородие, как в Севастополе, так и его сын!» Моряк улыбнулся щербатой улыбкой, украшенной отсутствием частью зубов, то ли рукоприкладство, то ли внутренние дела команды. Колчак решил столь глубоко не копать.